многосложные комбинации, основанные на личных отношениях, пересечениях интересов, взаимосвязанностях тех компонентов, которые в конечном счете и влияют на положительный или отрицательный исход дела. А в этой взаимосвязанности особенно четко прочерчиваются дружба или вражда того или иного лица, То есть, рассорившись со мной, ты неминуемо рассоришься с доброй половиной моих приятелей, а они, мои приятели, держат руки на рычагах, и таким образом расхождение со мной будет означать для тебя разрыв со многими людьми, которые в иное время помогали, а отныне будут пассивными, и это значит, будут вредить, ибо пассивность — то самое страшное, что может помешать. Делу по-настоящему. «Ладно, Никола», — медленно сказал Шох. «Извини, что посмел обратиться к тебе с такой просьбой. Виноват? Ну, ничего. Как-нибудь я свою вину заглажу». Ни последний раз видимся. Не первые у нас с тобой в жизни дела. Шох не торопился уходить. Он знал, что всякая поспешность необходима лишь в крайнем случае. Надо так вести разговор, чтобы собеседник имел время для ответа, от которого зависело многое не только для него самого, не только для того, кто пришел к нему с разговором, но и для дела, будущего и настоящего, реальному и возможному «Привет домашним передавай», — продолжал Иван, забирая со стола спички и сигареты. «Особый поклон батюшке, мудрый он у тебя человек». «Куда ж ты? Погоди». Сейчас я скажу, чтобы обед нам накрыли. Нет, спасибо, Никола. Мне обедать можно только после того, как дела улажены. А сейчас придется к твоим конкурентам ехать. Не напечатают, Иван? Напечатают. Им ведь и моего слова достаточно. Обидчивый какой стал будто девица мы на друзей не обижаемся никола это значит понимать так что я теперь и не друг тебе да Шох сухо засмеялся не я девица а ты лишь какие сюжеты придумываешь с этим он поднялся и протянул руку да погоди ты нахмурился, «Ушеничник, погоди! Сядь! Так дела не делаются! Сядь!» Начальник генерального штаба Гальдор. Обстановка. Намечается Новый Балканский союз, Англия, Греция, Югославия. Переброска югославских войск в Южную Сербию продолжается количество признаков распада югославского государства увеличивается вид слабен начальник штаба второй армии совещание по вопросу операции проводимой второй армией главный удар наносить левым флангом ближайшая цель высоты севернее загреба в разуме Нет ничего такого, что не содержалось бы раньше в чувстве. А Степан и Нирка газет не читали. Надо было освобождать усадьбу от строительного мусора. Свадьба-то с Еленой через три дня, как только Страстная неделя кончится, и Пасху встретят. Какие уж тут газеты, какая тревога за то, что происходит в далеких непонятных городах, Какие тут радиопередачи, будь то из Берлина, Белграда или Лондона?»